Глава одиннадцатая На этот раз он услышал шаги Айрис, поэтому, когда она появилась в кухне, не всполошился и не опрокинул на себя, как идиот, миску с блинным тестом. «Я тебя разбудил?» Она села за стол напротив Арчера. К его огромному облегчению на этот раз на ней были шорты. «Нет, просто никак не усну. Комната неудобная. Я мог бы...» Нет, нет, с комнатой никаких проблем. Мне все нравится. Она пожала плечами. Не знаю, просто бессонница. Вот как. Он просеивал муку. Может, все дело в том, что блины недостаточно пышные? Что ты делаешь? Блины. В полночь? Да. Зачем? Арчер тяжело вздохнул, поднял голову и встретился с ней взглядом. Арис улыбалась и в этот момент выглядела еще неотразимей. «Нет, не думай об этом. Нельзя. Посетители недовольны тем, что я поменял меню». «Неудивительно. В этом городе вообще не любят перемен». «Хм. Так готовь по старому рецепту. В чем проблема?» «В том, что я его не знаю», — процедил Арчер, чувствуя, как раздражение растет с каждой секундой. «Но ты ведь шеф-повар». «Да. И не можешь сообразить, как печь блины?» Он резко бросил венчик в миску. Металл звякнул, а Эри дернулась от неожиданности. «Я умею делать блины». «Тогда что не так?» «Проблема в том, что на вкус они должны быть точно такими же, как раньше. Вот чего хотят люди в этом городе. А у меня нет старого рецепта. Прежний повар ушел». Остальная команда не хочет помогать. Мне нужно самому во всем разобраться. Он оперся о столешницу, обреченно склонив голову. Айрис молча положила руку поверх его ладони. Круговорот мыслей в голове Арчера замер. Пальцы девушки были прохладными, а прикосновение успокаивало. Она слегка сжала его ладонь и убрала руку. Уверена, «У тебя все получится». «Почему ты так думаешь?» — спросил Арчер. Он действительно хотел знать, с чего она взяла, что он вообще на что-то способен. С тех пор, как ему пришлось сюда переехать, его преследовали сплошные неудачи. Айрис пожала плечами. Длинная коса упала на грудь. «Ты производишь впечатление человека, который может разобраться с любой проблемой. Взгляни на себя». Она плавно указала на него, как в тот день, когда спросила про татуировки. От этого движения у Арчера ток пробежал по телу, словно Арис и правда к нему прикоснулась. «Ты настоящий профессионал, который всегда знает, как поступить. По крайней мере, так мне кажется». Он рассмеялся. «Ага, тоже мне профессионал». Шеф-повар, который не знает, как приготовить блины, и отец, чья дочь не хочет с ним разговаривать. «Сегодня она с тобой говорила». Он нахмурился. «Только потому, что ты ее перехитрила». «Ну, думаю, воспитание детей наполовину строится на том, чтобы хитростью заставить их что-то делать». Он усмехнулся. Может, стоило насторожиться от заявления няни о том, что она обманывает его ребенка. Но сейчас он был ей благодарен, ведь они с Олив наконец смогли немного пообщаться. Поэтому Арчер не будет ставить ее методы под сомнение. «Думаю, Олив немного тебя боится», — призналась она. «Боится? Меня? С чего бы это?» Он искренне удивился. «Неужели это правда?» Он изо всех сил старался быть с Олив мягким и нежным. Даже предлагал ей порисовать вместе. «Что еще он должен делать? Петь колыбельные на ночь?» Теперь была очередь Айрис тяжело вздыхать. Просто раньше она жила только с мамой, а теперь из ниоткуда появился огромный пугающий мужчина, который называет себя ее папой. «Я не пугающий». Айрис закатила глаза. «Ну да, конечно». «Я ведь не...» Он запнулся. «Я стараюсь». «Я не кричу на нее, ничего такого». «Тебе и не нужно», — сказала Айрис. «У тебя в целом такой вайб». «Вайб?» Она снова вздохнула. «Да, ты создаешь вокруг себя очень давящую атмосферу. Вот сейчас, например, ты смотришь на меня так, будто хочешь прочитать все мои мысли. Это немного пугает». Арчер поспешно отвел взгляд. Кто бы мог подумать, что у нее сложилось такое впечатление? «Трудно поверить, что ты не знал об этом», — продолжала Айрис. «Ты ведь целый день командуешь людьми на кухне. Разве ты не старался быть пугающим специально?» «Там да, но не дома», — возразил Арчер. «Здесь все по-другому. Я просто...» Он вздохнул. «Я не знаю, как себя вести тут». «Разберешься», — сказала Айрис. «Как с блинами?» Она нежно улыбнулась, и от этой улыбки весь негатив вдруг растворился, оставив после себя теплое чувство внутри. «Как с блинами?» Он снова занялся тестом, добавляя в миску молоко и яйца. «Хочешь быть моим дегустатором?» спросил он, когда все было готово. Айрис так и сидела за столом, наблюдая за ним. «Блинчики в полночь?» «Как я могу отказаться?» Он не удержался и улыбнулся. В ее легкости было что-то заразительное. Арчер знал, что не должен сидеть с ней на кухне в полночь. Нужно отправить ее спать, очертить границы. Между ними нет дружбы или романтических отношений. Она просто няня, которая работает на него. Зря Арчер рассказал ей о своих проблемах и позволил утешить. На кухне он был воплощением дисциплины, но когда речь шла о девушках, все правила летели к черту. Арчер не умел держать дистанцию и ничего не мог с собой поделать. Ему нравились женщины, нравилась их мягкость. Сколько раз он уже оказывался в постели не с теми, просто потому что хотел ощутить тепло и найти утешение. Да, Арчер всегда делал глупости, когда дело касалось женщин. Он растопил на сковороде масло и налил жидкое тесто, чтобы получился один большой блин. «Сделаешь трюк с переворотом?» «Трюк с переворотом?» — переспросил он, приподняв бровь. Арчер старался не выдать, как ему приятно, что Айрис хочет смотреть, как он готовит. Но все и так было написано на его лице. Впервые за последние две недели он снова чувствовал себя на своем месте, К нему вернулось прежнее ощущение контроля над ситуацией. Как приятно вновь быть самим собой. Но когда встряхиваешь сковородку, и блин сам переворачивается без лопатки. Он ухмыльнулся и ловким движением подбросил блин так, чтобы он лег на другую сторону. Айрис захлопала в ладоши. В этот момент Арчеру показалось, что он действительно может все. Он переложил блин на тарелку, и протянул ей вилку. Глянув на него, Айрис отделила кусочек и отправила в рот. Может, сейчас Арчер и терпел неудачу за неудачей, но по-прежнему безошибочно определял, когда женщина испытывала к нему интерес. В глазах Айрис сверкал тот самый лукавый огонек. Она медленно прожевала блин и с довольным видом кивнула. Арчер, не отрывая от нее глаз, ждал вердикта. «Очень вкусно!» — Айрис нацепила на вилку еще кусочек. «Но не то!» Арчер оперся локтями о гладкую столешницу и сам попробовал блин. «Что с ним не так?» — спросил он. Айрис пожала плечами. «Звучит глупо, но он слишком вкусный». «Слишком вкусный?» «Да, слишком воздушный. Раньше блины в закусочной были намного плотнее». «Ладно, просеивать муку он больше не будет». «А ты пробовала использовать смесь для блинов?» спросила она, кладя в рот еще один кусочек. «Ну, тетушку ему, или еще какую?» «Ты хочешь, чтобы я приготовил блины из смеси?» Айрис рассмеялась. «Выглядишь так, будто тебя сейчас удар хватит. Я просто спросила». Он попытался вернуть лицу спокойное выражение, но неужели она на полном серьезе предложила ему подавать посетителям блины из готовой смеси? «Нет, этого никогда не будет». Еще немного подправлю рецепт, но никаких смесей», — сказал он. Айрис доела блин и улыбнулась. «Так значит, ты в этом мастер». «В готовке? Ну, надеюсь, к этому моменту уже им стал». Он ухмыльнулся и совершил очередную глупость. «Останься завтра дома на ужин. Я приготовлю что-нибудь поинтереснее блинов». После переезда Айрис обычно ужинала у кузины. Но Арчер вдруг захотел увидеть ее реакцию на блюда, которые можно назвать настоящей едой, а не на какие-то там блины. «Ходишь по лезвию ножа, Арчер. Она не твоя, чтобы готовить для нее». Но когда все остальное в его жизни рушилось, ее улыбка казалась знаком успеха. Этот успех хотелось повторить. И Айрис тут же широко улыбнулась. «Так уж и быть. Приготовь для меня ужин». Она встала со стула. «Спокойной ночи, Арчер!» Только когда Айрис ушла в свою комнату, он понял, что снова на нее пялился.